Глава 10. Время. Все думали о времени. И обсидиан, мечущийся по драгомиру, хватая зазевавшихся людей. И правители, измотанные чарами, и луна, чей день рождения неумолимо приближался, заставляя сердце сжиматься от страха. Все они спешили. Нужно было закончить начатое. осуществить планы до конца. Александрит пребывал в приподнятом настроении на совете, где обсуждали стратегию уничтожения водной книги. Он, не скрывая гордости, произнёс: Раз уж моя дочь так легко расправилась с сильнейшей книгой огня, то с книгой воды вообще не будет никаких проблем. Ведь водная стихия её родная. Наш закон никогда не ошибался. Ребёнок всегда наследует дара отца, даже такой ребёнок, как Луна. Старейшины закивали, вспомнив, что уже в первые дни пребывания Луны в Драгомире вода приняла её как свою. В отличие от других стихий, она никогда не противилась девушке. Луна же не была так уверена. Она устала хотя всеми силами старалась не показывать, как ей тяжело. Родители, Эгерин Синтария, правители, друзья все были так внимательны к ней и ласковы, а главное, в их глазах светилась надежда, как и в глазах всех драгомерцев. Они верили в неё, и луна не могла подвести. Поэтому, откинувшись на спинку стула, она старалась внимательно слушать план, который предлагали им правители. По их словам, всё опять выглядело просто. Правители решили использовать изобретение Кионита, представленное им на поединках. Аппарат мог быстро, а главное, безопасно доставить ребят на глубину. Ведь ни Стефан, ни Аметрин не обладали скоростью сафаирианцев, которые плавают даже быстрее рыбопарусника, признанного королём морских глубин. Конечно, под чарами неуязвимости они могли бы и сами спуститься на глубину, например, держась за трос, натянутый для них вырезцы там. Но это заняло бы много времени. Правители боялись, что им не хватит сил, ведь они уже были магически истощены. Поэтому Покалун с друзьями путешествовали внутри древля, покоряли горную вершину, погружались в жерло вулкана. Учёные день и ночь работали над аппаратом, получившим название Кианоскав в честь его изобретателя. Кянит, которого распирало от гордости, каждую свободную минуту работал вместе с учёными, стараясь чем-нибудь помочь. И вот аппарат был готов. Не совсем совершенный, без механизма для погружения и подъёма, но тем не менее крепкий. Он мог выдерживать давление воды и, что самое главное, был герметичен. Это позволяло сохранить запас кислорода. К дну кианоскафа прикрепили увесистый якорь с толстой цепью, которая утянет его на дно и трос для подъёма на поверхность. Больше ничего сделать не успели. Планировалось, что поднимать кианоскаф на поверхность при предварительном отсоединении якоря. будут самые опытные сафарианцы, в том числе дедушка Луны Азорит и водный старейшина Ларимар. Или же сам источник, на что в тайне рассчитывали правители. Ребятам предстояло новое знакомство, знакомство с бурлящим водопадом, который вопреки всем законам природы низвергался прямо в толще океана. Это было удивительное зрелище вода в воде. Водопад получил звучное имя Импре, так как постоянно выпускал тучи брызг, которые разлетались в воде, словно искрящиеся драгоценные камни. История его возникновения была столь же необычна, как и у других источников. В день появления Драгомира Дно древнего океана сотрясла дрожь. Раздался сильный треск, который разнёсся над водой и достиг самых высоких горных вершин. В глубокую впадину океана низ скосок прорезал гигантский разлом, из которого хлынула пресная вода. Вырываясь из разлома под большим напором, она образовала огромный водопад. стекающей по каменистым стенам впадины. Встречаясь на пути с выступами, вода с шумом перелилась через них и образовала пороги. Эти естественные препятствия на пути потока напоминали глаза, нос и рот, растянутые в хитрой усмешке. Из-за разницы температуры и плотности солёная вода никогда не смешивалась с пресной. Поэтому Имбре был виден издалека. Многочисленные морские течения ежедневно приносили ему информацию о том, что случается в Трогамире. Им, в свою очередь, сообщали новости подземные и наземные реки, родники и крохотные ручейки. Имбре напитывался мудростью и нёс свои воды внимательно наблюдая за всем происходящим. Сафаиранцы часто любовались своим источником, но близко никто не подплывал. На такой глубине давление воды было чудовищным. Лишь Варисцит мог спуститься в впадину и поговорить с мудрецом. В день посвящения Имбре телепатически слушал вопрос выпускника зависшего в толще воды над впадиной и также отвечал ему сопровождая напутствия небольшими водоворотами которые могли немного потрепать подростка ребятам предстояло погрузиться на кианос кафе до самого разлома глубиномер покажет правителям когда аметрину и стефано потребуется защита и они тут же прикроют их чарами неуязвимости Витчику в этот раз защита была не нужна. В своё время вода его приняла так же, как и Луну, образовав для него защитный пузырь, в котором ушастый хранитель вскоре научился кувыркаться и делал это с огромным удовольствием. Добравшись до края разлома, Луна должна забрать у Стефана книгу и войти в бурлящий поток, служащий началом водопада. А там уже дело за Импре. Глаза друзей горели воспущением. Ещё бы. Для Аметрина погружение на дно океана всегда было несбыточной мечтой. Он, обладающий магией огня, опасался воды, ведь только эта стихия могла противостоять пламени. Именно поэтому среди огненных Было так мало любителей купаться в открытых водоёмах. Большинство из них вовсе не умели плавать. Слушая рассказы Кианита о Селестине и самой Луне, о красотах морского дна, Амитрин втайне завидовал им. Но всё, что ему оставалось, это смотреть на таинство глубин из круглого иллюминатора в одном из коридоров, щупалец дворцам Сафарина. про Стефана и говорить нечего он так и светился от счастья для него даже простые вещи драгомира оставались чудесами луна же хмурилась нет она не боялась импре она боялась того что будет после уничтожения самой главной книги мысли об этом не давали ей покоя она не спала ночами и, кажется, придумала способ избавиться от книги. Девушка была уверена в том, что её план сработает, а ещё в том, что он никому не понравится. Поэтому она молчала и хмурилась. Окружающие думали, что она внутринне готовится к предстоящему испытанию и не приставали с расспросами. Луна была права. они бы удивились, узнав, о чём она думает на самом деле. Время, отведённое на подготовку, пролетело незаметно. Сказывался опыт, приобретённый в первых трёх экспедициях. Теперь все чётко понимали, с чем им придётся иметь дело. Поэтому собирались быстро и без суеты. Ранним утром на берегу древнего океана, где покачивался плот с шатром для правителей, длинной цепью растянулись самые могущественные маги всех Петрамиумов Драгомира, готовые в случае опасности броситься на помощь. Сафейрианцы заранее предупредили и увели на безопасное расстояние от Имбры всех морских обитателей. даже вездесущие чайки, любившие кружить над водопадом, причьущимся над дни океана, отлетели подальше и заняли прибрежные скалы, крича друг на друга в отчаянной попытке отвоевать себе местечко получше. Но вскоре замолчали и они. Драгомир вновь приготовился сразиться с чёрной магией. И вот показался тяжело гружённый лунфилет, к которому прочными тросами был прикреплён кианоскаф, гордо поблёскивающий глазами иллюминаторами. Переваливаясь с боку на бок, лунфилет застыл над зачарованным местом, где находился источник. Лебёдки протяжно скрипнули, и четверо могучих воинов во главе с гилядором крутанули рычаги, опуская Киана с каф на водную гладь. Внутри уже сидели, немного побледневшие от напряжения, Амитрин и Стефан, который прижимал к себе кожаную сумку с чёрной книгой воды. Луна должна была плыть снаружи. Девушку решили не сажать к друзьям, чтобы не перегружать Киана с каф, рассчитанный на двоих человек. К тому же Кионит, занимавшийся проектированием, не учёл габаритов огненных жителей и строил его под худощавых сафирианцев. В итоге Аметрин занял плечами почти всё пространство и сочувственно смотрел на Стефана, практически вжавшегося в люминатор. Причём Стефан старался отодвинуть сумку с книгой как можно дальше от Аметрина. чтобы та не учуяла драгомирца и не начала шептать. Кроме того, в кеа на скав положили несколько кислородных баллонов на случай, если что-то пойдёт не так. Поэтому для Луны просто не осталось места. Но та и не расстроилась. Больше всего на свете она любила плавать. Это упоительное чувство простора и свободы. которая не давал ей даже ветер, она бы не променяла ни на что другое. Нырнув с верёвочной лестницы лунфилетовый киан, она через мгновение вынырнула серебристой рыбкой, от чего Стефан вытаращил глаза, словно увидел настоящую русалку из сказки. Киан'аскав покачивался на волнах, как огромный почёнок. И вот Александрит дал сигнал к началу операции. Огненные воины, натужно закрехтев, подняли якорь, примерились и сбросили его в воду. Якорь блеснул в лучах рассветного солнца и, подняв тучи брызг, устремился на дно, увлекая за собой цепь. Не прошло и нескольких минут, как цепь натянулась, и потащила за собой Киано скаф. Луна ни на секунду не выпуская из виду маленький аппарат, серебристой тенью кружила вокруг него. Стефан не мог отвести от неё горящих глаз. "Она прекрасна", прошептал он, разглядывая пузырьки в воздухе, блестевшие на лице девушки. Затянутая в серебристую чешую и окутанную облаком волос она была похожа на всех волшебных фей одновременно. "Ты так-то уж не глазей на неё", проворчала Митрин, стараясь вжаться в противоположный угол, чтобы освободить хоть немного места Стефану. "Эгеринуя-то вряд ли понравится". "Да я так", смутился Стефан. "Она мне как сестра, ты же знаешь". И вообще, я занят. Что? Настала очередь Амитрина вытеречить глаза. Когда это ты успел? И кто она? Стефан смутился ещё больше. Да, не в том смысле занят, попытался выкрутиться он. Я имею в виду, что если ты немного отлепнешь от меня и втянешь живот, то я смогу поработать над книгой. Нет у меня никакого живота, возмутился Аметрин и вновь заворочился, словно медведь в берлоге. Стефан, приувеличенно громко ворча, тут же занял освободившееся пространство. Достав из непромокаемой сумки на поясе блокнот, для верности герметично упакованный в плотный целлофан, он начал быстро зарисовывать луну. стараясь ничего не упустить. Друзья погрузились в раздумья, глядя, как цвет воды меняется от прозрачно-голубого до насыщенно-синего. На крышке анаскафа с громким щелчком включился фонарь, освещая тёмное пространство вокруг. Луна тем временем достала из рюкзака ярко-красный поплавок. Он начал стремительно подниматься. Увидев его, Стефан с Эмитрином поняли, что они уже близко. Как только поплавок достиг поверхности, правители в шатре наложили на спутников Луны чары неуязвимости. Их руки вновь образовали на столе пятиконечную звезду, которая засветилась золотистым светом. Началось, подумали они. Но через секунду им стало недопосторонних мыслей. Запретное заклинание вытягивало всё больше сил. Каждый раз грозил стать для правителей последним. Осонувшиеся, бледные, застыбшими со скулами, они закрыли глаза и сосредоточились на образах Амитрина и Стефана. Через некоторое время Якорь тяжело приземлился на дно, подняв тучи песка, которые на пару мгновений скрыли друзей-трук друг от трука. Луна замерла на месте. Ещё не хватало потеряться, испугалась она. Но вот песок рассеялся, и Аметрин вопросительно посмотрел на неё из иллюминатора. Луна внимательно оглядела ребят и увидела, что их лица покрылись такой же мельчайшей расой, как у неё самой. Значит, теперь они тоже могут дышать под водой. Девушка подняла большие пальцы вверх, показывая, что всё в порядке. Аметрин ухватился за кольцо, приделанное к пробке, которая закрывала дно рубки некий анаскафа. Это было сделано для того, чтобы ребята смогли открыть люк. Как только кианоскав заполнится водой, давление внутри и снаружи станет одинаковым, и дверь легко откроется. Сейчас это было невозможно из-за разницы внешнего и внутреннего давления. Данный пункт был самым слабым в их плане. Учёные боялись, что Амитрину не хватит сил вытащить пробку, и тогда всё напрасно. придётся им возвращаться, так как книга останется внутри кионоскафа. Луна с тревогой наблюдала, как на шее Аметрина вздулись вены, а лицо побагровело от напряжения. Стиснув зубы, он упрямо тащил пробку, которая прочно сидела в стене кионоскафа. Луна тоже начала толкать пробку внутрь, силой ударяя по ней пяткой. длинные ласты, в которые превратили её ступни, тормозили движение, и так затруднённое плотными слоями воды. Она чувствовала, что все её усилия напрасны. Стефан вжался в угол, чтобы дать другу как можно больше места. Ему вдруг пришла в голову страшная мысль, заставившая похолодеть. Мы здесь умрём. Скользкими от пота пальцами он поправил на плече лямку, которая так и норовила соскользнуть. Надо перекинуть её через шею. Миргнула ещё одна мысль, но тут же исчезла, раздавленная паникой. Стефану почему-то стало трудно дышать, и он начал делать неглубокие вдохи, стараясь не сорваться. Наверное, кислород заканчивается, подумал он. Стефан вдруг раздалось в его голове. Этот ясный голос разогнал панические мысли, и юноша о задаче науставился перед собой, не понимая, откуда идёт звук. Стефан, немедленно успокойся. Ты уже под чарами, тебе не нужен кислород. Перестань дышать. За тебя это делает твоя кожа. Ага, перестань дышать. Как же, обречённо подумал он, продолжая судорожно хватать губами воздух. Стефан, это я. Посмотри на меня. Это я, Луна. Стефан повернул голову и увидел девушку, прильнувшую к иллюминатору. Заметив, что его лицо освело судорогой, Она бросила пробку и поспешила к нему на помощь. От взгляда Луны он немного пришёл в себя. Но в этот момент Аметрин выдернул пробку, и в океаноскаф хлынула вода. Стефан опять окунулся в панику. Она заливала его так же стремительно, как вода их маленький аппарат. Содрогажно глотая воздух, Он крутился на месте как волчок и колотил кулаками по обшивке аппарата. Аметрин, уже находившийся под водой, бросился к нему. Крепко схватив друга, он потянул его на себя. "Прекрати немедленно", раздался в голове Стефана его гневный голос. "Перестань сопротивляться. Ты можешь дышать под водой. Прошу тебя". Поверь мне. Нет, отчаянно закричал Стефан, прижимая лицо к крышке кианоскафа. Стефан, умоляю, успокойся. Стефан, слушай меня. Ты можешь дышать под водой. В голове, не смолкая ни на секунду, звучал голос Луны. Дождавшись, когда кианоскаф заполнится водой, Она, не сводя испуганных глаз с бьющегося тела Стефана, стремительно подплыла к круглому люку аппарата. Торопливо крутанув гладкое колесо, которое к счастью не оказало никакого сопротивления, она потянула на себя дверцу. Аметрин тут же вывалился наружу, крепко держа за шиворот Стефана, выпускающего пузыри воздуха. Его тело содрогалось в конвульсиях, а глаза закатились. Стефан муск пронзил отчаянный вопль Луны, и прохладные руки нежно обхватили его лицо. Посмотри на меня, всё в порядке, ты жив, кожа дышит за тебя. Пожалуйста, успокойся. голос убеждал, уговаривал, а ладони настойчиво сжимали его голову. Стефан вновь хотел сделать глубокий вдох, но не смог. Другая рука крепко зажала ему рот и нос. "Иначе он не остановится", прозвучал решительный голос Аметрина. "Отпусти меня, я сейчас задохнусь!" Стефану казалось, что он кричит во всё горло. Но вдруг он понял, что не может говорить. Он под водой, и его рот крепко закрыт. Тем не менее, он говорит, говорит телепатически. А это значит, что чары действуют. Конечно, действуют, сказала Луна. Стефан сразу же обмяк, прислушался к себе и понял, что его лёгкие не нуждают за водохе. Он спокойно дышит, только не вдыхает воздух. Грудная клетка мягко опускалась и поднималась, а нос и рот при этом по-прежнему были крепко зажаты рукой Аметрина. Вот видишь, ты дышишь, прошептала Луна в его голове. Ошеломлённый Стефан лишь слабо кивнул в ответ. Можешь отпустить меня, я в норме. Простите. Да ладно, сказала Митрин. С кем не бывает. Например, с тобой. расстроенно пробурчал Стефан. Постойте, а где сумка? крик Луны ворвался в их головы. Стефан растерянно похлопал себя руками по бокам и похолодел. Сумки с книгой не было.